Глава вторая. 1476 год. 27 февраля. Дижон. «Получилось! Получилось!» — радостно восклицая, ворвался великий бастард Бургундии в кабинет своему брату Карлу Смелому. «Что получилось?» — раздраженно спросил тот, едва пять минут, как уединившийся с супругой. Герцога, конечно, это вторжение разозлило, но он уже привык. За восемь лет совместной жизни их с супругой почти никогда не оставляли наедине. То в разъездах приходилось быть, то в делах каких-то, то вот такие вот врываются. Из-за чего и с интимными отношениями, а как следствие с детьми имелись категорические трудности. Ведь дети от благих намерений не начинаются. А Карла немало беспокоило то, что у него всего один ребенок, да и тот дочь. — Швейцарцы собираются в поход! — воскликнул Антуан. — Большой толпой! И ломбардцы вместе с ними. Карл нервно дернул щекой. Ему не хотелось участвовать в этой авантюре, но супруга и братец уговорили. Маргарет Йоркская была для него, наверное, самым полезным человеком во всем его государстве. Именно на ней висели обширнейшие административные задачи и целый пласт дипломатии, как внутренней, так и внешней. Так что кому-кому, а ей Карл доверял не только как жене, но и как другу, сподвижнику и соратнику. А единокровный брат, он был его полной противоположностью, от чего выступал этаким гармоничным дополнением, особенно отличаясь в своих сексуальных похождениях и прочих авантюрах. Чего он только не вытворял. Даже как-то под шумок умудрился выводить у Людовика XI. «Двадцать тысяч золотых экю за предательство брата!» А потом вместе с Карлом посмеялся над парижским лопухом. Дружное с детства они не растратили доверия и в более старшем возрасте. Антуан был безоговорочно предан брату, а тот это понимал и с огромным удовольствием принимал. Вот эти два человека и уговорили Карла после поражения в битве при Эрикуре в 1474 году пойти на одну уловку начать раздувать военные неудачи швейцарцев на Руси, стремясь максимально высмеять общины этой конфедерации. Исподволь, Дескать, король Руси насмехается над этими казапасами, которых без всяких трудностей разогнал санами тряпками, и параллельно работать с Казимиром, дабы тот плотнее окучивал этих ребят. Именно Карл дал займы своему августейшему брату, чтобы тот рассчитался со швейцарцами. Именно он сумел договориться с финансовыми кругами Фландрии, Брабанта и Артуа о том, чтобы предоставить Казимиру крупные кредиты на войну под залог определенных концессий в Польше и Великом княжестве Литовском. Все это в немалой степени раззадорило швейцарцев. Ведь формально войны у них с Бургундией не было». А Карл, находясь под непрерывным убеждением Маргарет и Антуана, сидел тихо и не отсвечивал. Точнее, копил ресурсы и наводил порядок в своих ордонансовых ротах. В конфедерации согласились на уговоры Казимира и пошли к нему на службу. Во всяком случае, на время этой кампании. от чего выходило, что король Польши и великий князь Литвы нанял довольно крупное войско конфедератов на деньги Бургундии и собирался воевать им, выплачивая жалование фактически из кармана Карла Смелого. Понятное дело, что Людовик XI пытался не допустить этого. Но жители Горной конфедерации слишком уж задели. Деньги деньгами. Но профессиональная репутация – это очень серьезно. Кто их будет нанимать, если какие-то русы на глухой окраине Европы их так лихо бьют? Из-за всех этих интриг Маргарета Антуана швейцарцы не стали в 1475 году торгаться в земли герцога Савойского, союзника Карла. Да и вообще, вот уже год как увлеченно обсуждали новости о своем поражении где-то на востоке. Это ведь какой удар по репутации! Тем более, что неприятеля было заметно меньше, и он их разбил в схватке пехотных баталий. «Выглядит это все крайне мерзко, братец». Недовольно пробурчал герцог. «О, не стоит волноваться. Мы оказали этим козапасам медвежью услугу. Я не о них пекусь. Лев сможет о себе позаботиться». «Лев? Ты называешь его львом?» «Таков его герб. Золотой восставший лев на красном фоне. И поверь, это полностью отвечает его характеру. Кроме того, тебе ведь до него нет дела». — Да, нет, но этот поступок, он ведь бесчестный. Тебе нужно, чтобы швисы ушли, ведь так? Вот и отправь их погулять. А как они уберутся куда подальше, начинай свою компанию в Латаринге. Без них Габсбурги не смогут тебе ничего сделать. Особенно, если Иоанн этих казапасов разобьет. — Разобьет? Это слишком оптимистично. — О, братец ты не знаком с этим золотым львом. Он лично командовал более чем дюжиной дюжине сражений и победил, что полевых, что штурмах. И я в парочке был с ним. Его не зря зовут Львом. Он так османам нападал, любо дорого посмотреть. А его пехота — звери. Жесткие дисциплинированные звери. Но он мне не враг. А я, получается, натравил на него швисов? Не переживай. Он и так готовился к чему-то подобному. В конце концов, Иоанну остро не хватает хороших доспехов. Так что, считай, они сами к нему в гости придут. «Ты в нем так уверен?» – удивилась Маргарет. «Так же, как и в том, что после выдачи горячих Казимиру с его швисами он отправится обстоятельно беседовать с Ганцей. Он не хочет с ними миром договариваться. Ты знаешь, на каких условиях они хотят это мирное решение притворять в жизнь? Это грабеж. Унижение и грабеж». Они, видимо, пока еще не поняли, с кем связались. «Ого!» «Ты, я смотрю, стал просто его поклонник», — раздраженно прошипел Карл. «К тому же у него нет флота», — добавила Маргарет. «Семь лет назад у него не было ни армии, ни денег, а его собственная жизнь висела на волоске. У него отравили мать, сгубили в тюрьме отца, стравили в усобице родичей». А владения едва не поделили соседи. И что же? Удача не может сопутствовать вечно, мягко заметила герцогиня. Она дама ветреная. Может, и так, чуть-чуть подумав, кивнул Антуан. Но в одном я уверен полностью. Иоанн не зря на своем гербе начертал девиз. Рюриковичи всегда платят свои долги. Ты слишком оптимистичен. Предлагаю пари. Уволь. — Вскинул руки Карл. — Ты всегда их выигрывал. Даже и начинать не хочу. — Раз так, то помоги королю Неаполя. Сбросив с лица нарочитую дурашливость, произнес Антуан. — Этот львенок может стать твоим другом и союзником. Не упусти свой шанс. — Если он узнает о том, что... — Он знает, — перебил его Антуан. — Что? — Я сказал ему, что мы направим в его сторону швейцарцев. — Но зачем? — ахнула Маргарет. Карл запромолчал, лишь вопросительно подняв бровь. Он сам это предложил, когда мы обсуждали с ним то, какую военную помощь Русь сможет тебе оказать. Его расчет прост. Он знает, как бить швейцарцев и готов разбить твоих врагов. Но в ответ он хотел бы увидеть и с твоей стороны, а к доброй воли. повисла неловкая пауза. Герцог Бургундии поиграл жул и, отвернувшись, подошел к окну. «Ты уже видел эти книги?» – спросила Маргарет у Антуана, махнув на столик, где лежали какие-то книги. «Что это?» «Неделю назад попались мне в руки. Говорят, что с датским кораблем завезли во Фландрию. Это вот новая версия Руссия вел Испаниям orientale», расширенная и дополненная. Даже иллюминации примечания 97 есть, хоть и весьма скромные. А вот это родословец королей Руси. Примечание 97 В те годы иллюминациями называли иллюстрации. «Да? Отдельно? Впрочем, я так и не удосужился ее полистать ни в каком виде. К чему нам знать все это?» «Отдельно, да», — кивнула Маргарет. «Самым интересным является то, что Карл в какой-то мере родственник Иоанна». «В самом деле?» Генрих I из дома Капетингов взял в жены некую Анну, которая была дочерью Ярослава из дома Рюриковичей, прямым потомком которого Иоанна является». Таким образом, он Карлу приходится племянником в четырнадцатом колене. О, У-у-у, удивился Антуан. Кроме того, один из его прямых предков был женат на Гитте Уэссекской дочери Гарольда II Годвинсона, последнего короля Англии до того, как ее завоевал Гийом Нормандский. Это ничего не значит. Кроме того, что появился потомок короля Этельреда, примечание 98, что некогда разгромил великое воинство норманнов. Примечание 98. Гарольд II Годвинсон происходил от Годвина, который был внуком короля Уэссекса Этельреда I, разбившего первое великое воинство викингов. Кстати, в его жилах течет кровь еще одного участника той славной войны – Рагнара Лотброка через Ингегриду из дома Мунсё. А еще у Иоанна в жилах плещется кровь дочерей василевцев, Рамеев Константина IX Мономаха и Алексея I Камнина. Все проверить мне не удалось, но кое-что подтвердилось. А это значит, что этот самый золотой лев из древнего датского дома Скиольдунг получается наиболее древним и родовитым, непрерывно правящим монаршим домом Европы. Во всяком случае, минимум столетия древнее Капетингов. Очень интересная книга, не так ли? Зря ты ее не стал читать. Это вызов. О, Антуан, ты только это понял? И ты им восторгаешься. Тихо произнес-то так на Карл Смелый. А почему бы мне не восторгаться человеком, который станет громить твоих врагов? А, брат, и почему бы двум самым древним владетельным домам Европы Не сойтись в дружбе и союзе. Или ты хочешь, чтобы с ним полез обниматься Луи? А он может. Как только узнает, что тот разгромил всю эту араву швейцарцев и ломбарцев, так и болезет. Ведь тут и торговля, и насолить тебе. Поверь, он сумеет договориться с Габсбургами и Казимиром, чтобы те пропустили войска Иоанна сюда в случае необходимости. Ты угрожаешь мне? Полагаешь, что я дурак? Нет, конечно. Предостерегаю. За время, проведенное с Иоанном, я убедился в одном. Это очень опасный человек. Холодный, расчетливый и опасный. Он не силен в интригах, как паук, но... Довольно. — Как скажешь, брат, — улыбнулся Антуан. — Как скажешь. После чего, попятившись, подошел к столу, взял обе книги и вышел из кабинета. Направившись в зал, где постоянно толпилась внушительная группа придворных. Вошел из порога, крикнул. «Господа, я предлагаю пари!» «Казапасы решились пойти войной на Руаруси. Боже!» — воскликнул Карл и в сердцах захлопнул дверь. «Он не сносен!» — покачала головой Маргарет, не понимая, что он нашел в этом Иоанне. «Осталось всего несколько месяцев, милый, потерпи!» «В конце концов, завязнув в войне на Востоке, швисы окажутся слишком увлечены грабежом городов и не успеют оказать помощь твоим врагам в лотаринге!» «Мне бы твое терпение!» — покачал головой Карл. «Ты знаешь, что в Праге видели Джанна Батисту де Лобульпе? «Кто это?» «Венецианец на русской службе, доверенный человек Иоанна». «И что он там делал?» — искал книги Яна Гуса и общался с его последователями. «А они еще остались?» И хватает!» «В Богемии они живут целыми общинами при потворстве знати, которая хоть и склонилась перед папой, но...» «Сам понимаешь, что же он задумал?» «В Богемии правит сын Казимира Польского. И именно через Богемию пойдут войска швейцарцев и ломбарцев. Уверена, что Джан Батиста там неспроста. Собирается поднять мятеж гуситов? Вздор! Их никто не поддержит!» По слухам, он закупает книги и собирает данные о том, как гуситы сражались. Местная знать вполне ему благоволит, благо, что у него есть деньги. «А что король?» Вынужден закрывать глаза. Ведь, по словам Джана Батиста, он собирает материалы для хроники. Ничего предусудительного. Ясно, кивнул Карл и вновь подошел к окну. Тебя это тревожит? Призраки гуситов? Нет. Иоанн? Что, если он победит? Тем лучше для тебя. О нем и так говорит вся Европа. Ты ему завидуешь, милый? А мне казалось, что ты уважаешь славных воинов. Он из пехоты становился с пикой в руке и конницу водил в атаку, словно бы подражая тебе. Мальчик жаждет славы, прямо как и ты в юности. Карл от этих слов дернулся, как от отоплеухи, но промолчал. Маргарет меж тем продолжала, поговаривая даже, что ему бы родиться твоим сыном, дабы продолжить стяжать воинскую славу Бургундского дома. Поговаривают, кулуары полнятся разными сплетнями. И что мне делать? Позволь ему испугать Габсбургов. Испугать? Вот зачем Иоанн написал эту чертову книжку. Зачем? Он ведь заявил претензии на огромные земли и по меньшей мере три короны. А также на мои земли во Фландрии и Брабанте. Зачем эта игра? Для Луи, ты думаешь, он король далекой земли на востоке? Вряд ли он пойдет завоевывать Англию или Брабант. Даже если у него все получится, разрываться на две столь удаленные державы будет непросто. А Иоанн, судя по отзывам Монтуана, от человек разумный. А значит, он не для тебя писал эту книгу. Он пытается смутить Луи и Габсбургов. Ведь твои попытки навредить ему очевидны для всех. Зачем герцогу Бургундии помогать Казимиру разгромить какого-то непонятного короля на Востоке, да еще временно отказавшись от своих претензий на Лотарингию? Вот, слишком запутано. Я имела разговор три месяца назад в Брюгге. И меня заверили, что город всецело на твоей стороне, и что никакой там древний норман не вправе владеть Фландрией. А если это не уловка? Милый, это уловка. Поверь моей интуиции. Причем в книге Иоанн явно не заявляет свои права. Он говорит о том, что его предок правил Фризией. После же смерти его отчину передали незаконному наследнику, а непонятно кому. Это можно по-разному трактовать. В любом случае, это нам тебе на руку, потому что в конфедерации уверены, ты обижен и потому поддерживаешь их, предоставив денег Казимиру. Мальчик все правильно рассчитал. Но Антон не называет его искусным интригом. Я бы не стала доверять таким оценкам. «Если он выжил в том аду, что вокруг него творился, то наверняка умен и ловок. Другой вопрос, что он хочет. Это щедрый подарок тебе. И если мальчик разобьет конфедератов с ломбардцами, то ты окажешься ему должен. Крепко должен. Долго этот, конечно, можно и не отдавать, но...» Развела она руками и миловнулась.